Глава 37. Хоккей. «Вот это мило», — сказала Ева Брит, когда из музыкального центра пролились первые звуки кмера Нильса Мольвера. Примечание. мульвер Нильс Петтер родился в 1960 году. Норвежский джазовый трубач, композитор и продюсер. Конец примечания. Фрюлик встал и прибавил громкость. Хотя дровяная печь в углу была натоплена жарко, Из большого окна гостиной все равно сквозило. Батарея под окном не справлялась с морозом. Несколько секунд он постоял в раздумье, глядя на освещенную окружную дорогу, похожую на желтую змею, ползущую по зимнему лесу. В уличном освещении машины казались бесцветными. Со склона горы двигался сноб искр. Токовый коллектор какого-то позднего метропоезда царапал лед. Луна, которая раньше висела над склонами эстмарка, как большой желтый абажур из рисовой бумаги, Теперь напоминало ведро белой краски, разлитой на поверхности воды. Он отвернулся от окна и посмотрел на его Брит. Ее неожиданный приезд очень раздосадовал Фрюлика. Приехал и сидит, сидит, вечно она сидит и чего-то ждет. Сказал бы откровенно, что ей надо. Так нет, молчит. Ну и пусть сидит. Фрюлик все больше злился. Сколько уже лет они спят вместе, а Ева Брит по-прежнему вела себя в него на квартире как чужая. Сидя в углу, она с милой улыбкой листала каталог Икеи. Точь-в-точь пассажирка трамвая, которая читает желтую газетенку. Фрелик поймал себя на странном желании. Ему захотелось, чтобы на месте Евы Брит оказалась другая. Зазвонил телефон. Они переглянулись. «Ты подойдешь?» — спросила Ева Брит, не вставая с кресла. «А ты докажи, почему лучше не подходить?» — устало ответил он. Ева брит выпрямилась и выразительно посмотрела на дверь спальни, а потом вытянула руку с часами. Вскоре после этого телефон перестал звонить. «Я выиграла», — сказала она, листая каталог. Фрелик смотрел, как она закидывает ногу на ногу и снова устраивается поудобнее в большом кресле, прекрасно понимая, что за ней наблюдает. Вскоре заверещал ее мобильник, они снова переглянулись. «Ты ответишь?» — спросил он. Ева Бритт покосилась на свою сумку, откуда доносилось верещание, и недовольно насупилась. «Если это тебя, я понятия не имею, где ты», — с наживом сказала она, проворно вскакивая и доставая мобильник из сумки, стоящего у двери. Фрёлик следил за каждым её движением. «Да», — ответила она, выгибая спину и прижимая трубку к уху. «Нет, он...» — она повернулась к нему и одними губами произнесла. «Твой босс!» Фрелик широко улыбнулся. «Я понятия не имею», — сказала Ева Брит, выслушивая своего собеседника. Фрелик не мог не улыбнуться, когда услышал издали рявкающий голос гуннер страны. Ева Брит вытаращила глаза и поморщилась, как будто в неё насильно впихивали рыбий жир. Сделала на негнущихся ногах три зловещих враждебных шажка вперёд и, не говоря ни слова, швырнула ему телефон. Фрёлик поймал его на лету. «Привет!» — сказал он в трубку. «Мы зря потратили кучу времени», — без всяких предисловий начал Гуннер Страна. «Ты ведь спрашивал Арвида Есперсона о карьере его брата, о том, почему он решил торговать предметами старины». «Да, спрашивал», — ответил Фрёлик, «но и Арвид что-то говорил о газетном производстве». «Нет, не производстве. Рейдер забирал в типографиях остатки бумаги, а потом...» «Да-да», — перебил его Гуннер Страна, наматывал её на новые рулоны. «Где он всем этим занимался?» — Не знаю. — Кому он перепродавал бумагу? — Тоже не знаю. — Неужели кретин братец ничего не сказал? Голос гуннер срывался от досады. — Успокойся, — мрачно ответил Фрёлик. — Бумагу продавали в страны Африки и Южной Америки. — А чего ты так раскипятился? — Фрёлик, у меня есть ещё одна ниточка, которая протянулась в Южную Америку. На том конце линии послышался щелчок. Франк понял, что гонор странно закурил свою самокрутку. Рассказ Арвида о типографиях подтверждается. Скажи, он в разговоре с тобой, случайно, не упоминал человека по фамилии Фром? Нет, совершенно точно не упоминал. Хм, какие у тебя планы на завтра? Фрюлик покосился на его брит. Та демонстративно устроилась перед огромным окном его гостиной, повернувшись к нему спиной. Часы показывали начало первого ночи. Сделаю, что скажешь, ты ведь знаешь. Вот и прекрасно. Съезди, пожалуйста, в контору рейдера Фольки Есперсона на улицу Битрана Нарвисона. И если там никого не будет, отправляйся в магазин на улице Томаса Хефти. Перечитай все конторские книги. Так сказать, прочеши частым гребнем. Что мы ищем? Письмо. Или письма. Или расписки. В общем, что угодно от некоего Клауса Фрома с двумя «М». «Дата? Любая, лишь бы найти. Что-нибудь еще? Нет? Ты больше ничего не хочешь сказать? Особенно просмотри записи за те годы, когда Есперсона торговали бумагой, то есть сороковые, пятидесятые». Фрелик вздохнул. «Что-нибудь еще? Как по-твоему, рейдер Фольки Есперсон мог быть нацистом?» Фрелик шумно зевнул. «Ты что, спятил?» «Нет», — ответил гунна сторона, «что?» До 43-го года Есперсон руководил подпольной типографией в Осло, а потом его выдали, ему пришлось бежать в нейтральную Швейцарию. Оттуда он попал в тренировочный лагерь в Шотландии, где его научили диверсионной работе. Его несколько раз посылали на заданиях в Норвегию на диверсии и... и ликвидации, — сухо подсказал гонор странно. «Ну да, у меня сейчас мозги не варят. Спокойной ночи!» Фрелик положил мобильник, Ева брит на стол, — Глубоко вздохнул, встал и пошел к печке, от которой исходило приятное тепло. Глядя в спину Еви Брид, он покивал в такт музыки, наслаждаясь долгим гитарным соло. Из кухни потянула тошнотворным запахом бежавшего кофе. Он совсем забыл про кофейник на плите. Ева Брид начала медленно поворачиваться к нему. Франк подумал, интересно, какое у нее будет выражение лица. Наверное, сегодня им не обойтись без скандала. «Ты...» Дал этому идиоту номер моего телефона! воскликнула Ева Брит. Фрелик ничего не ответил, из динамиков еще лились приглушенные звуки современного джаза, когда зазвонил его телефон. Они с Евой Брит переглянулись. Никак не успокоиться, мрачно буркнула она. Фрелик догадывался, что вечер кончится плохо, обстановка накалилась. Сегодня они непременно поскандалят. Он подошел к телефону. Говорит, Ришар Экхальд, произнес мужчина. Фрюлик видел фотографию Экхальта. Оказалось, что раньше он был хоккеистом и даже выступал за команду «Фюсрэд». На снимке Экхальд позировал в полосатой спортивной клубной форме. Он отрастил короткую щетину, черные волосы, стриг коротко, но оставлял челку. Голос вполне соответствовал образу. «Сейчас уже поздно», — спокойно заметил Франк Фрюлик. «Я слышал, вы меня ищете? Приходите завтра в полицейское управление. Там мы поговорим. Не вешайте трубку» потребовал его собеседник. «Сейчас повешу», — возразил Фрелик. «Позвоните завтра». «Сто девяносто пять». В трубке послышался какой-то шелест. Фрелик догадался, что его собеседник тихо хихикает. Экхольд смеялся над ним. «Как вам такой пароль? Довольны? Вот хорошо». Экхольд зашелся от смеха. «Сто девяносто пять». Он продолжал хохотать, послышался скрип, как будто он раскачивался в кресле качалки, потом всхлип, как будто Экхальто не хватало воздуха. Он с трудом продолжал. Отлично, 195. Фрюлик покосился на его брит. Ее глаза метали молнии. Голос на том конце линии прошептал: Мне кое-что известно. Вы меня искали, так? Ну так вот, я готов, готов поговорить. Фрлик по-прежнему наблюдал за Эвой брит. Та склонила голову, словно давая понять. Ей известно, что он задумал, но это ее не касается. Фрелик заранее знал все, что она скажет. Он устало вздохнул. Вы можете приехать сюда, ко мне домой? спросил он у Экхальта. Ева брит негодующе тряхнула головой. Нет уж, лучше вы приезжайте ко мне, холодно ответил его собеседник. Свобода! обрадовался Фрелик и поспешил уточнить. Куда это к вам? На том конце линии послышалось какое-то шипение. Фрелик попытался распознать знакомые звуки, треск помех, шум на заднем плане. Слышался еще один голос, по крайней мере, один. Вы в пивной? спросил он. Слушайте, ответил Экфельд. Приезжайте, через час в город только один. Фрелик снова покосился на его брит. Она покачала головой, медленно, мрачно, зловеще. Учтите, другого такого случая у вас не будет. Теперь его собеседник не заходил с пьяным смехом и не просил. Он говорил спокойно и деловито. Фрюлик понял, что не успевает за сменами его настроения. Экхальд замолчал, больше ничего не слышалось ей на заднем плане. «Откуда мне знать, тот ли вы, за кого себя выдаёте?» — осторожно спросил Фрюлик. «У вас есть мой номер? Номер моего мобильного?» «Да». «Перезвоните, я отвечу». «Подождите». Франк подошел к вешалке, сунул руку в карман своей кожаной куртки и извлек блокнот. Полистал, нашел нужный номер и сказал. «Вешайте трубку, я вам перезвоню». «Нет, погодите минуточку», — возразил его собеседник. Судя по звукам, он прикрыл рукой микрофон. Фрелик понял, что Экхальд пытается что-то от него скрыть. «Мне нужно убедиться, что вы — это вы». После того, как Экхальд нажал отбой, Фрелик несколько секунд смотрел на трубку. «Ты что же, собираешься ехать куда-то среди ночи сейчас?» — спросила Ева Брит негромко, но угрожающе. «Мне нужно перезвонить по этому номеру». «Я целых три часа подыскивала няню», — возмутилась она. «Мы с тобой уже очень давно не общались глазу на глаз. Няню я нашла, хотя мне пришлось расшибиться в лепешку. Надеюсь, ты уезжаешь не на всю ночь?» Фрелик набрал номер. «Да, это Ришар», — отозвался прежний голос. Фрюлик посмотрел на Еву Брит. Та скрестила руки на груди и ждала. «Где мы встретимся?» — бодро спросил он. Франк Фрелик проехал перекрёсток с огромным лежачим полицейским, свернул на Иропа миновал старое здание таможни и ощутился на набережной Линакая. Сейчас ночью набережная была пустынна. К круговому перекрёстку Риверкая он добрался в час тридцать три по его часам. Не увидев нигде ни единой души, Фрелик вдруг ощутил страшную усталость. В глубине души его грызло сомнение, ему казалось, что его одурачили. Он достал было мобильник из кармана, собираясь положить его на пассажирское сиденье, но потом передумал и сунул телефон обратно. Притормозил и остановился у заборчика, отделявшего дорогу от набережной. Заглушил мотор и стал ждать. Через четверть часа Фрелик вышел из машины, сунув руки в карманы куртки, побрел назад к круговому перекрестку, Сцена напомнила ему декорацию из какого-нибудь фильма. Уличный фонарь отбрасывал круг бледного света над тем местом, где они договорились встретиться. В то же время свет фонаря словно возводил прозрачную преграду, отделявшую его от черноты ночи. Свет отражался на окнах билетных касс, стоящих вдоль парапета набережной. Отсюда отправлялись паромы в Данию. Вода в заливе Бьервика замерзла. Поверх толстого слоя черного льда Намело белые волны снега, лёд ловил и отражал мерцающие огни центра Осла на той стороне залива. Мороз был градусов двадцать. Фрелик вздрогнул, выдохнул в шарф и попытался вспомнить, в каком фильме всё было именно так, как сейчас. На крыше машин, припаркованных вдоль набережной, ложился свет из окон домов на Фестинкае. Фрелик не стал останавливаться. Ненадолго очтившись во мраке, он вошёл в следующий круг света от соседнего фонаря, Мороз кусал его за пальцы рук и ног за уши. Он попытался вспомнить, куда дел перчатки. Наверное, оставил на сиденье в машине. Он выпростал руку из рукава, чтобы посмотреть, который час, и подумал, «Жду еще пять минут, не больше». Никто не ехал по улице. Машины, которые попадались ему на глаза, были оставлены на ночь у поворота на Фестинкая. Вокруг было тихо, только вдали шумели автомобили, которые въезжали в туннель или выезжали из него». Фрюлик запрокинул голову и выдохнул воздух прямо в круг света от уличного фонаря. Он увидел круглую радугу и выдохнул снова. Еще одна радуга. Игра из его детства. Ступни совсем онемели от холода. Он затрусил к фонарю и похлопал себя руками по груди. Они с Экхальтом должны были встретиться десять минут назад. Фрелик достал из внутреннего кармана мобильник и негнущимися пальцами набрал номер Ришара Экхальта. Хотя Мороз пробирал до костей, он сразу насторожился, услышав где-то неподалеку мелодию звонка, и инстинктивно присел. Отошел от фонаря и нажал отбой. Тишина показалась ему угрожающей, как мелодия, которую он только что слышал. Фрюлик огляделся. Не души. Наверное, если бы кто-то собирался его здесь подкараулить, его бы прикончили уже давно. Он посмотрел на свой мобильник, попытался запомнить мелодию, которая была слышна в ночи. Она доносилась откуда-то поблизости, но откуда именно? Он нажал кнопку повтора последнего набранного номера и затаил дыхание. Вскоре зазвучала приглушенная мелодия. Фрёлик торопливо двинулся на звук, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Мелодия приблизилась, но рядом по-прежнему никого не было. Он размашисто зашагал через пустынный перекрёсток. Механический голос сообщил, что абонент, которому он звонит, временно недоступен. Фрёлик посмотрел на свой телефон и снова нажал кнопку «Повтор вызова». На дисплее отобразился набранный им номер, в ушах зазвучала та же мелодия. Он посмотрел на ряд машин, припаркованных на набережной, звук доносился из одной из них. В заднем окошке ближайшей к нему машина отражали силуэты зданий на той стороне залива. Решив, что телефон находится именно в той машине, Фрёлик нажал «Отбой». В наступившей тишине он вспомнил, что приехал сюда один и собирается поступить неправильно. В голову лезли кадры из американских боевиков, в которых машины взрываются, стоит повернуть ключ в замке зажигания. Фрелик постарался отогнать неприятные мысли. Он живо представил себе незнакомца, который оставляет мобильник на сиденье и выходит из машины, чтобы встретиться с ним. «Интересно, где сейчас этот человек? Может быть, стоит позвонить Гуннер стране?» Фрюлик приблизился к машине, он уже не чувствовал холода, наоборот, он вспотел. Машина оказалась Мерседесом темного цвета, с багажником для лыж на крыше. «Такси», — подумал Фрюлик, — «а наверное, знаки кто-то снял, сзади пустая пластинка». Он обошел машину слева, она больше не казалась ему ни одинокой, ни брошенной, а напротив стала огромной, угрожающей. Метрах в пяти Фрюлик остановился, он заметил, что боковое стекло разбито. То, что вначале он принял за лед, оказалось самим окошком. На земле валялся большой кусок выбитого стекла. Лобовое стекло тоже не пощадили. Весь капот был усыпан... Нет, не льдинками, а мелкими осколками. Фрюлик отступил на пару шагов, чтобы разглядеть машину. На капоте что-то лежало. В темноте невозможно было рассмотреть, что именно. Фрюлик присел на корточки и сразу сообразил, что видит перед собой чью-то ногу. Ее обладатель сидел на водительском сиденье, Видимо, он выбил лобовое стекло ногой. Фрелик выпрямился и позвонил в дежурную часть полицейского управления».